Козляк литого, птичка, пес, вышли. Пушкина ездил проведать. Перед самой свадьбой за неделю Бенедикт решил, ну, хватит, считай, готов. Куда же еще? Да он уж к концу не столько фигуру резал, сколько мелочь всякую подправлял. Кудерьки сверлил, затылок на нет сводил, чтоб гений больше бы сутулившись стоял. Как есть, он очень за жизнь в общем и целом опечален. Пальцы там глазки. Пальцев он сразу вырезал шесть. Никита Иванович опять возмущался. Филиппики выкрикивал. Но Бенедикт уже к его крикам привык и разъяснил спокойно, что так по столярной науке всегда полагается. Лишнее про запас никому не мешает. Мало ли как повернется. Ошибку какую допустишь по пьяному делу не туда топором нападашь. Лишнее потом всегда обрубить можно. Вот он работу, считай, закончил, сухой ржавью натер,